Глава пятая. Что сказала мама? Какой стыд, какой стыд! Сказала мама братьев Сорокиных. Неужели мы для того ехали сюда тысячу двести километров, чтобы мы его сына как поросенка мыли под душем и чтобы потом он сидел полуголый как какой-нибудь арестант и позорил бы нашу семью на весь гарнизон? Какой стыд, какой стыд! Мама братьев Сорокиных так расстроилась, что хотела немедленно отправиться обратно домой, но потом все-таки передумала и осталась. «Только смотри, от меня ни шагу», – строго сказала она Сорокину-младшему. Они поселились в гостинице неподалеку от военного городка. И хотя гостиница тоже была военная, и там жили военные люди, Валерка понял, что теперь путь в военный городок для него закрыт. Одно дело въехать туда на газике вместе с замполитом роты, в которой служит твой брат, а другое явиться самому. И теперь в первый раз Сорокин всерьез пожалел о своем поступке. Не случись всей этой истории, может быть, их поселили бы и в самом военном городке. Кто знает. «Ты хоть бы о своем брате подумал», — еще сказала мама. «Каково ему теперь перед командирами?»